Глава 25: Утро должно быть добрым. И вы попросили начальника службы безопасности проверить вашего второго жениха, подводит итог Маркус. Он насыпал в свою кружку столько сахара, что у любого другого моментально случилась бы диабетическая кома. И теперь, бесконечно помешивая чай, внимательно меня слушая. Ему хватает так-то не комментировать мой рассказ фразой но я же говорил», хотя наверняка именно это Чен и думает. Киваю, глядя в окно кафе, на поутренему спешащих прохожих. Видите ли, я всегда глупо доверяла Дину. Знала о его романах с девушками, как выяснилось, не обо всех, но верила, что мне-то он не причинит никакого вреда, всегда защитит от неприятностей и жизненных проблем, как видите, ошибалась. Поэтому, вполне возможно, так же ошиблась и в отношении Алекса вчера я позвонила чену и сухо сообщила что он оказался прав насчет тайных скандалов моих бывших уж с одним точно маркус помолчал и пообещал заглянуть ко мне завтра перед работой не очень поняла зачем и как занятый бизнесмен так вольно распоряжается своим скудным свободным временем а вы смелая слышу я и удивленно оборачиваясь к жениху номер три навалившись на стол тот смотрит на меня серьезно очень Редко кому хватает духа взглянуть на свое прошлое без розовых очков. Они же, как известно, всегда бьются стеклами внутрь. И у всех этих редких смелых так потом болят душа и сердце. К чему вообще тревожить прошлое, которое нельзя изменить? Как художественно выразился мой отец, ворошить давно сгнившее грязное белье. Чанкива это бодряющая. Нарыв нужно вскрывать вовремя. До ваших криминальных версий вообще не подозревала о существовании какого-то нарыва», – ворчу я. «А вот это уже опасно, может перерасти и в гангрену», – с ученым видом предостерегает Маркус. «Я невольно фыркаю. Неприятное осознание моей неправоты и неидеальности моих женихов пытаются перевести в обычную шутливую болтовню. И нечего себя ругать за доверчивость», – уже серьезно говорит Чен. «Вы ведь тогда были совсем молоденькая, наивная». Да и этот ваш, он слегка кривится. Дурачок Линху тоже еще был натуральным щенком. В таком возрасте парни думают вовсе не головой, уж поверьте моему опыту. Только и остается, что верить профессионалу. Берусь за забытое пирожное. Чен заказал целую тарелку, несмотря на мои протесты. Еще и комплимент отвесил в собственном своеобразном стиле, мол, слишком уж у вас фигура идеальная. Надо чуток подпортить, чтобы не таращились всякие разные. Так я и не поняла, зачем вы все-таки приехали с самого утра. Я могла рассказать обо всем и по телефону. Маркус смотрит на меня с непонятной улыбкой. Кроме того, что мне страшно хотелось вас увидеть. отпивает из своей чашки и гнев наглядывается на стойку. Я ведь заказывал горячий. Тихо хмыкаю, да за это время чай мог не только остыть, но и ледком подернуться. Ну, излив раздражение, Чан снова делает глоток и начинает пристально изучать пирожное. Подумал, вы сильно расстроитесь из-за этого, свежевыясненного. Гляжу на него во все глаза. Я? Немножко, быстро говорит Маркус. Чуть-чуть, ну и. Ну и приехал меня поддержать. Благодарю, говорю я через неловкую паузу, и собеседник наконец перестает гипнотизировать пирожные, предлагает уже оживленно. Вы даже можете всплакнуть в мою широкую грудь. Спасибо, как-нибудь в другой раз. Вежливо отказываюсь я, автоматически измеряя взглядом эту самую предложенную выпеченную грудь. И правда широкая? «Всегда к вашим услугам», — заверяет Чен, «в любое время дня и ночи, особенно ночи». «Интересно, глубоко уважаемый эксперт, а в каком возрасте мужчины начинают думать головой? Старческой дряхлости?» «И к тому же о директоре Брауне безопасность ведь такого ничего не сообщала?» «Нет, пока нет». «Ну вот, хоть кто-то из них двоих должен оказаться чист», — подбадривает меня Маркус как будто сам пару дней назад не подозревал Алекса во всех возможных и невозможных грехах. Вновь перехватываю брошенный на часы взгляд. Как Чен полагает, незаметный, и допиваю свой кофе. Ох, и заговорилась я с вами. Уже на работу опаздываю. Маркус моментально соскакивает с места. Я довезу. Решила быть тактичной на свою голову. Опаздывает как раз он. У меня-то самые лекции начинаются только в полдень. Но одеваться некуда, и я покорно усаживаюсь в ее машину... А потом также послушно принимаю огромный пакет с пирожными, которыми Чен вдруг решил угостить моих коллег. Мол, хочет подсластить им жизнь, ведь им со мной тоже наверняка непросто. На кафедре удивляются моему раннему приходу, но кондитерский сюрприз интригует гораздо больше. «Так много всего? Наверное, ваш молодой человек скупил на вечерней распродаже?» Пухленькая учительница Ли выбирает по штуке каждого сорта. «Нет, пирожные совершенно свежие, он сегодня купил» опрометчиво отвечаю я, но он вовсе не мой. И смолкаю, увидев, как значительно переглядываются коллеги обоего пола. Поспешно добавляю. «Мы просто сегодня встречались в кофейне, завтракали вместе». «Конечно, конечно», — с понимающей улыбкой соглашается учительница Ли. «Какая удачная встреча!» И подмигивает мне. Отвернувшись, начинаю нервно выкладывать из сумки бланки, контрольные листы, планшет. Рука нащупывает что-то плотное, извлекает... «О, какая прелесть!» — слышу голос самой старшей преподавательницы Тао. «Вы носите с собой старую игрушку. Из сентиментальных воспоминаний или как талисман?» Не веря глазам, таращусь на нянину куколку в своей руке. «Как она сюда попала? Неужели в торопях сгребла ее вместе с документами?» Игрушка задорно улыбается мне и посмеивающимся коллегам. «Это...» — откашливаюсь я. «Ребенок знакомый подсунул». Учительница Тао улыбается во всю свою круглую отбеленную физиономию. «А может, это знак?» Под неубедительным предлогом. Сбегаю от дальнейших расспросов и слышу, как за дверью кафедры тут же начинается бурное обсуждение моей личной жизни. Эток скоро начнут интересоваться, на какую же дату свадьбы назначена.